Руна Ера Год Время года Урожай Жатва Время урожая Циклы перемен Космический огонь Ера счастье мужа И лето в трудах Защита от голода И урожает в закромах. Вот неподвижность льда Сломалась поворотом колеса, все к жизни пробудилось, Очнувшись ото сна. Здесь Ера совершает Циклический круговорот, Где время вызревания Один год. И возвращений на круги своя не избежать. Они естественны и органичны, как дышать. Когда закон циклический необратим, То лучше синхронизироваться с ним. Срабатывает истина неоспоримая, Благодарные и нуждающиеся получат необходимое. Когда великое деланье, ЕР завершается, первичное сырье в золото превращается. Золоту нужен год на трансформацию. Чтоб из тягучести оно обрело фиксацию. В Ер справедливость космоса заложена. Вознаграждение равно усилиям вложенным. Вот карма из тени. На священное всплывает, И переход От вызревания К урожаю Начинает То, что посеяно Должно быть сжато В срок От бессмысленного урожая Горечий глоток В структуре кармы Всегда есть Сообщение И нет Случайных встреч и совпадений Тут в лужу сел Там на дороге кошелек Под этим подразумевай Судьбы намек А если знаков человек не понимает Оставь пока Сейчас на это силы не хватает Беда не в том, что завершаются программы, а в том, что глупости воспроизводятся упрямо, а к глупостям нас черти подстрекают, И внутренний наш мир изрядно засоряют, нашептывают черт. А ну-ка, захвати! Ломай, круши, схвати этот сорняк и выкинь из души. Облагораживать, возделывать свой садик полагается. А от заботы глянь, а чудище-то в принца превращается. А Ера росту, завершению поможет, Особенно тому, кто в дело труд и время вложит. Притянет деньги, чтобы развивалось дело. Дорогу даст событию, которое назрело. Сам Один руну Ера применял, Когда вредящих бесов изгонял. Против веломудрия используй колос чаще, В нем сила солнца и сила родящая. Рассеиваются в страхи ведьмы укращённые, Раскрывши вид свой истинный и злобу темную. Когда не происходит ничего, беда в бурьяном поле зарастается тогда, а если видеть дальше носа своего хотим, нам постоянный рост необходим. Взять лучшее из урожая и дальше устремиться. Анализируя, что сеяли, сорняк или пшеницу. Добро посеешь, вырастет магнит удачи. Сейчас почистить душу главная задача.